Глава 19. Обещанные мною два дня простуды вытекают во все четыре. Не обходится без температуры по тридцать девять с лишним, непрекращающегося кашля, выматывающего до головокружения и лютого насморка, когда потоп такой сильный, что невозможно прилечь, чтобы не задохнуться. И при всем при этом тело кажется ватным, противно ломит каждая косточка и бесконечно хочется спать. Последнему отдаюсь с превеликим удовольствием. Сплю, как сурок, все дни. Сидя и лежа днем и ночью. Просыпаюсь лишь для того, чтобы выпить сироп или таблетки, в очередной раз измерить температуру и через силу поесть. Олег все дни проводит рядом, не реагируя на просьбы держаться подальше, дабы не заразиться, из-за чего я искренне переживаю, и не отправляю в больницу за что миллион раз благодарю его мысленно и вслух. Честное слово, его великодушие поражает. Когда бы ни открыла глаза, всегда замечаю поблизости. Но чаще он сам меня будет. Заставляет вовремя принимать лекарства, вливает порошковые микстуры, кормит бульоном, водит в туалет как маленькую и без ворчания выполняет просьбы от подать салфетки до да принести попить. Мне неудобно до да, жути. И дело не только в том, что я, не имея привычки напрягать своими проблемами других, просто-напросто теряюсь, но и в том, что вновь сравниваю его со своим бывшим мужем. Власов, стоило заикнуться о плохом самочувствии, всегда мгновенно самоустранялся и все заботы о больной сбагривал на посторонних, откупаясь деньгами. Олег же испаряться совсем не думает. А мое предложение перебраться в однушку по соседству, чтобы его не заражать и не отвлекать, обрывает одним бешеным взглядом, после которого я больше не пытаюсь раскидываться гениальными идеями. Помалкиваю в тряпочку, но всячески стараюсь минимизировать мужскую эксплуатацию и лишний раз его не напрягать. Что впечатляет особенно, Сомов не жалуется и не ворчит. Стойко сносит все тяготы, и мое плачевное амебное состояние, и жуткий внешний вид, и явный исходящий запах пота. При этом спит со мной в одной постели, запрещая принимать душ и мыть превратившиеся в засаленное гнездо волосы. Еще и обнимает, взяв за привычку проверять температуру, касаясь губами лба. Это было бы жутко мило, если бы я не чувствовала себя грязной заморашкой в постели с принцем. жестким, холодным и прямолинейным. Но не со мной. А с теми, кого он время от времени распекает по телефону. причем тиран делает все довольно искусно. Не повышает голоса. Но так подавляюще ровно и целенаправленно метко кусает что даже у меня мурашки по коже несутся галопом. Что уж говорить о тварях, дрожащих на том конце провода. Не позавидуешь. Со мною тоже особо не сюсюкается. Кажется, функция няшки в настройках этого несгибаемого индивида отсутствует напрочь. Но мне нравится. Олег постоянно держит в тонусе и не позволяет потеряться в фантазиях, где я, размечтавшись, занимаю предназначенное не мне место любимой девушки у нас чисто деловые отношения с постельным уклоном послащенные взаимной симпатией именно это я вдалбливаю в себя вечером третьего дня когда резко обернувшись ловлю странно мягкий взгляд сомова а на четвертое утро просыпаюсь самостоятельно раньше своей няньки пузырьки бодрости тихонько бурлят в крови, а легкая слабость отступает под натиском непреодолимой потребности добраться до кухни и выпить чашечку кофе, которого меня незаконно лишали все дни болезни. Чувствуя в себе нереализованные задатки партизана, аккуратно выбираюсь из постели, короткой перебежкой сигаю в пищеблок и, пока кофеварка пыхтит и трудится, измеряют температуру, найденным на прикроватной тумбе термометром. Алиби не повредит. Тридцать шесть и девять несказанно радуют, как и горько-сладкий напиток, наполняющий душу счастьем, а тело — энергией. Хотя нет, кофе радует всяко больше. А вот Олег удивляет. Проходит минут двадцать, а хозяин квартиры на кухне так и не появляется. Надо же, как разоспался. Решая в голове сложнейшую задачу — разбудить надзирателя или быстренько, пока он не заметил принять душ, выбираю последнее. Нельзя пренебрегать возможностью привести тело в порядок, смыв пот и запахи болезни. Сомов же. Как пить дать, обязательно воспротивиться. Еще и зашкварник оттуда вытащит если будет в курсе. Не вытаскивает. Я быстро споласкиваюсь, мою голову и, завернутое в полотенце, возвращаюсь в спальню, чтобы взять чистую смену белья. Да так и застываю. Олег по-прежнему спит. Его не напрягает ни шум моих передвижений по комнате, ни шорох одежды. Пусть звуки тихие, но все же. Во мне же постепенно нарастает волнение. Плюнув на последствия, громко хлопаю дверцы шкафа и замираю в ожидании. Сомов не дергается, но переворачивается на спину и медленно моргая приоткрывает глаза, мутные, дезориентированные, но все равно красивые. Хватает одного касания, чтобы удостовериться. Он весь горит. Все-таки заразило. Выдыхаю горестно и, рыкнув, не вздумай вставать, лечу на кухню за градусником и лекарствами смена ролей врач и пациент проходит в сжатые сроки и теперь уже я со всей ответственностью примеряю звание надзирателя и няньки а проведя быстрый осмотр и убедившись что заболел он не вчера а как минимум день или два назад и просто не принимал меры еще и злого цербера ворчу знатно потому что по делу У Олега ангина. Хорошая такая, основательная, со всеми вытекающими последствиями. Дурной температуры, ломотой в суставах, увеличением лимфатических узлов, отечностью, болью при глотании и потерей голоса. Если добавить сюда сердитый, мутно-синий взгляд из-под насупленных бровей и сжатые в кулаки руки, когда я запрещаю ему работать, Вообще гремучая смесь. Вот только я не боюсь. Нетушки. И уверенно обещаю своему беспокойному пациенту, что если он не станет меня слушаться и отсыпаться, то непременно получит слоновью дозу снотворного. А его ноутбук, а киптичка, полетит из окна. О, ради здоровья я на многое гораздо. Сомневаюсь, что запугивание приносит пользу. Телефон он все-таки себе присваивает. Но, написав пару смс, разговоры разговаривать у тирана не выходит, и, показав мне номер уже знакомого Ильи, спокойно укладывается в кровать. Слава богу, признает, что не всесильный, и засыпает. Я же в глубине души радуюсь его сговорчивости, провожу ревизию антибиотиков, завариваю подходящие микстуры, На скорую руку готовлю легкий обед и, переборов страх, звоню Барсову. Лекарства, купленные для меня, не совсем подходят Олегу. Нужны другие. Да и кое-каких продуктов не хватает. Привез все, что было в списке. Друг Сомова возникает на пороге спустя час с небольшим. Серьезный, собранный. Совершенно не такой разгильдяй, каким себя выставлял при первом знакомстве и во время тренировки в спортзале. Спасибо большое. Киваю, стараясь не встречаться с ним взглядом. Гость такой огромный по сравнению со мной, мелкой пигалицей в одних носках и без каблуков, что это напрягает. Еще и Сомов вроде как рядом, но не совсем. И если к присутствию последнего в личном пространстве я привыкла, то к этому человеку не до конца. Еще и тот случай в квартире у Эли. В голове вспыхивает заманчивая идея сослаться на свое не до конца восстановившееся после болезни состояние и попросить его уйти, но проснувшаяся совесть кое-то веки протестует. Нельзя, мол быть, настолько бессовестной и некультурной с людьми, приходящими на помощь. Если хочешь, могу предложить кофе. Произношу в итоге не очень уверенно, взмахивая рукой в сторону кухни. Жест выходит дерганным. И мигом выдает нервозность. Недовольно морщу нос, но тут же себя одергиваю. Наивно полагать, что Барсов этого не почувствовал еще на моменте отпирания личины и распахивания входной двери, поэтому «предлагай», — благосклонно кивает он, никак более не комментируя мое странное гостеприимство, и отворачивается, чтобы запереть дверь, неторопливо сбрасывает обувь, стягивает ветровку и открывает нужную дверь шкафа, чтобы все убрать. Все сомнения, что в этом доме он — частый гость, тают на глазах. Через сколько Олег встанет на ноги? Кивает в сторону спальни барсов, когда я выставляю перед ним две наполненные чашки и тарелку с бутербродами. Боюсь, что подскочит через два. Почему боишься? Взлетает вверх кустистая темная бровь, ярко транслируя недоумение. Потому что для полного восстановления ему требуется все пять. «Но...» — развожу руками, не договаривая. Однако Илья, судя по веселой ухмылке, сам легко додумывает ответ. «Спрашивать Сомов никого не станет. Он планировал уехать в Питер на следующее утро после твоей выписки. Делится собеседник неизвестной мне ранее информацией и за раз откусывает половину сэндвича. Так что ты права. Разлеживаться начальство не захочет. И это понятно». Когда душа рвется домой, никакие преграды не помеха». Последняя фраза цепляет двойственностью, но я не решаюсь сделать на этом акцент. Говорить о Сомове с посторонними, обсуждать его личность — нет, не гораздо. Зато о Лизе и ее здоровье интересуюсь с радостью и с улыбкой выслушиваю новость о том, что девушка уверенно идет на поправку. «Еще кофе?» Уточняю, заметив, что чашка гостя опустела. Свой я так и тяну, делая редкие мелкие глотки. Даже то, что остыл, не беда. Нет, не надо. Илья поднимается из-за стола и кивает в сторону коридора. «Пойдем, проводишь, и ложись отдыхать. У тебя вид уставший. А мне пора». Не спорю, и спустя несколько минут закрываю за барсовым дверь. Иду на кухню, чтобы приготовить Олегу лекарство для инъекций, и собрать поднос с обедом. А сама на повторе кручу оброненные Ильей слова. Женя, мне дико жаль, что ты стала свидетелем сцены у Эли в квартире. И теперь меня боишься. Но поверь: страх это лишнее. Я тебя никогда не обижу. Даю слово. Так что выдыхай, девочка, не обижу. Странно, но откровение мужчины производит впечатление. Нет сомнений, что Барсов, как и Сумов, ни разу не белый и пушистый зайка. Он такой же хищник, как тот, что лежит в спальне, и также готов рвать и бороться ради поставленных целей. До конца ему нет резона меня обманывать. С чего бы? Кто я против него? Так, пыль, если разобраться очередной объект, и даже в угоду начальнику он вряд ли стал бы переживать из-за моего к нему негативного отношения. И да, он не играл. Я видела. Встряхиваю волосами, выкидывая из головы все лишнее, прибираюсь на кухне и иду заниматься лечением своего капризного пациента. Чуть позже, как и советовал Барсов, решаю отдохнуть. Сил действительно пока мало. Поправив у Олега плед, пристраиваюсь рядом и закрываю глаза.